Проснувшись, Белка иногда не знала, какая она. Тогда она потягивалась и думала: "Может, я нерешительная?" И некоторое время размышляла о нерешительности. Ей нравилось слово нерешительность, но она так и не смогла как следует выяснить, что оно означает. Потом она говорила сама себе: "Послушай, Белка, делай что-нибудь обычное, или необычное, или что-нибудь новое, или ничего не делай, или одевайся". Чаще всего она выбирала четвёртый вариант. Ничего. Но по бездельничал некоторое время, она становилась недовольна собой и кричала: "Белка, выбирай или не выбирай одну из двух. В крайнем случае, можешь повздыхать". Если она ничего не выбирала, то всё равно оставалась довольна, потому что всё-таки выбрала один вариант. В конце концов, её мысли запутывались всё больше, а иногда даже завязывались в узел. Тогда Белке хотелось подумать: "Развежитись", но узел мешал ей добраться до этой мысли. Тогда она неподвижно лежала на кровати и смотрела в потолок. Но потолок тоже не помогал. Так продолжалось, пока голод не выгонял ее из постели, не заставлял бежать к шкафу за буковым орехом, потом падать в кресло у окна и жадно его грызть. Мысли при этом сами незаметно развязывались. После такого утра ее мысли были простыми и не требовательными. Белка весь день лежала на ветке у своей двери или болтала о какой-нибудь ерунде с муравьем на пушке леса. Иногда они строили планы, а иногда решали не искать больше приключений. Как было бы здорово, говорил муравей. Да, соглашалась полусонная белка, и обычно уже не слышала, как муравей трясет ее за плечо и кричит: "Белка, ты идешь со мной?". Дрхт, что за бормотала она, или мрр, или грр. Здесь нечего делать, принимался кричать муравей, но белка не просыпалась, даже когда муравей тащил ее за хвост в лес в поисках больших. и опасных приключениях